Глава 12. Мы проходим через раздвижные двери здания аэропорта, держась за руки. Тамила особенно молчалива сегодня. Только смотрит и периодически улыбается, а взгляд такой, что мне хочется взвыть. Мы тащим за собой свои чемоданы, шорох колес которых растворяется в шумной суете аэропорта. Я смотрю на людей, которые со счастливыми лицами идут на выход из зоны прилета, и мне хочется продлить свой отпуск примерно на всю оставшуюся жизнь, остаться здесь стами и верить в то, что таким же счастливым и беззаботным я могу быть всегда. Но мне, как и ей, Нужно возвращаться. Снова надевать теплую одежду, ездить на работу, ждать Новый год, покупать подарки, встречаться с друзьями и выть о сбывшимся. Да, именно выть. Потому что именно это и хочется делать в эту конкретную минуту. Мы пьем кофе, ждем регистрации на рейс, болтаем ни о чем. Но каждый из нас, как мне кажется, избегает самого главного разговора. Наконец, Тами проходит регистрацию и спешит к зоне отлета. Мы останавливаемся неподалеку от контрольного пункта, и Тами поворачивается ко мне. — Спасибо, Ром. — она начинает улыбаться. — Вот видишь, на Ром ты не злишься, только на Ромчик. У тебя, похоже, просто очень ранимое эго. — Будь мы сейчас в бунгала, отвечаю я, наклонившись к ней, — я бы отодрал тебя этим эго так, что ты бы еще неделю не могла ходить ровно. Щеки Томилы краснеют, и она нервно хихикает. Я смотрю на нее, а потом не выдерживаю и сгребаю в охапку, крепко прижимая к себе. — Запиши мой номер. — Зачем? спрашивает она. Затем, что ты моя жена. Я хочу знать, как ты долетела. Потом я позвоню тебе, как буду на месте. И мы решим вопрос с переездом. Тами отстраняется и смотрит мне в глаза. Нет, Рома, поигрались и будет. Мы же взрослые люди, и каждый из нас прекрасно знает, что этот брак недействителен. Она делает шаг назад, Выступая из моих объятий, а мои руки безвольно падают вдоль тела. Неожиданное заявление. Ты забыл? Я ведь собиралась замуж, и мы с ним все узнавали. Мы собирались расписаться в России, а потом просто провести красивую церемонию на островах. Я киваю, а Томила поднимает руки и пытается снять подаренное мной кольцо. Я накрываю их своей ладонью и качаю головой. Не надо. Хочу, чтобы оно осталось у тебя. Нет, Тами, не снимай. Пускай у тебя останется материальное воспоминание о нашем отпуске. Я медлю со своим предложением, потому что не уверен, что она одобрит. Может, мы встретимся в городе? Выпьем кофе? Не знаю, сходим на ужин. «Рома, давай оставим все как есть», — быстро проговаривает она. «Почему? Ты не свободен. В каком смысле?» Она кладет руку на мою грудь, и сердце под ее ладонью начинает колотиться еще быстрее. Дыхание застревает в горле. «У меня такое ощущение, что я сейчас упускаю нечто жизненно важное» словно размахиваю руками в попытке ухватить это. Но пальцы соскальзывают, и я никак не могу поймать суть. Я пока еще сам не понимаю, что именно ускользает от меня, но сердце уже мечется в панике. «Вот здесь», — произносит Тами, я накрываю ее ладонь своей, прижимая крепче. «Здесь живет другая женщина». Пока она не покинет твое сердце, ты не будешь свободен. Я не хочу быть с женатым мужчиной. Я не женат. В своих мыслях ты женат. Не верен ей, это да, но женат. Давно и, как ты сказал, глубоко женат. Вот. Так что ничего не получится. Что, если мы попробуем? А ты настойчив. С легкой улыбкой отзывается Тами. «Очень!» «Тогда мы встретимся, если так будет угодно судьбе». Прозвучало загадочно, зато правдиво. Я, Рома, верю во Вселенную и всякую такую дичь. Так что, если нам суждено быть вместе, мы обязательно будем. А ты не считаешь знаком судьбы нашу встречу на острове? Все же нечасто люди из одного города так знакомятся. — Считаю. — Тогда что тебя останавливает? — Лена. Тихо отвечает Тамила, и мое сердце пропускает удар. — Вот видишь, у тебя даже взгляд изменился. Мы обязательно встретимся, когда ты отпустишь ее. А до того времени Тамила встает на носочки, и, потянувшись ко мне, целует в щеку. До свидания, мой муж. Я крепко зажмуриваюсь. Тяжело дыша. Почему-то хочется орать. Громко. На весь аэропорт. Чтобы каждый, кто здесь присутствует, услышал мой вопль отчаяния. сжимают тами. В своих объятиях глажу ее щеку, а потом целую. Жадно, потому что в последний раз, как будто пытаюсь вложить все свое отчаяние в этот поцелуй. Показать ей, что она приняла хреновое решение. Разумное, но все равно хреновое. И мне оно не нравится». Наш поцелуй заканчивается нежным прикосновением губ, и я ловлю своими отголоски ее вкуса, чтобы он врезался мне в память. Хочу чувствовать его у себя во рту так долго, сколько смогу удержать. Томила отрывается от меня и делает решительный шаг назад. И вот снова вернулось это ощущение. Я пытаюсь схватить ее. Руками. Но она изворачивается и еще сильнее увеличивает расстояние между нами. А мои пальцы ласкают только воздух. Между нами. Тамила качает головой. Не надо, Рома. Она говорит дрожащим голосом. Глаза стеклянные от скопившихся там слез. Ты ведь тоже чувствуешь это. Зачем все заканчивать? Я посылаю ей мысленные сигналы. Сделать... Шаг не от меня, а ко мне, но она остается глуха к моим мольбам. Отходит еще немного, растягивает на лице улыбку, от которой не легче, и, подмигнув, разворачивается, бодрым шагом направляясь в зону контроля. Большинство пассажиров ее рейса уже прошли регистрацию, так что Томила оказывается одной из последних. И проходит досмотр слишком быстро. Черт возьми! Я даже не успеваю насмотреться на нее. Это как продержать человека в пустыне пару суток, а потом дать ему всего глоток воды. Он будет смотреть на оазис... Но его туда не подпустят. Жестоко. Махнув мне, Тами исчезает за поворотом, а я, как идиот, остаюсь стоять и пялиться на стену, за которой она скрылась. Зачем? Непонятно. Наверное, где-то глубоко внутри, я надеюсь, на сцену из фильма. Вот сейчас она выскочит, Повиснет у меня на шее и поклянется в любви. Ни хрена подобного не будет. Но романтическая часть меня, которую еще не убила проза жизни, продолжает надеяться. А потом и эта надежда, скрючившись, гаснет, словно подожженная бумага. Схватившись за ручку чемодана, я тащусь в кофейню, чтобы дождаться своего рейса. Заказав большую чашку кофе, я усаживаюсь на диванчик в углу и достаю свой личный телефон. Так и не включил его два дня назад, как собирался. Наверное, просто не хотел портить остаток отдыха. Я точно знаю, что найду там хотя бы одно сообщение от Лены. И не хочу его читать. Но теперь мне. Так погано на душе, что пара обманчивых признаний в вечной любви уже не испортит мой день. Настроение и так слишком серое для этого яркого места. Лена. Мой котик, я скучаю. Лена. Ну что, ты молчишь? Обиделся? Лена. Ромочка, ну прости, ты же знаешь, что он меня не отпустит. Лена. Пожалуйста, не игнорируй меня, от этого мне очень плохо, я так люблю тебя. Оставшиеся я удаляю, даже не читая. Нет, все-таки что-то да может испортить этот день. Например, фальшивые чувства. Ей так удобно, а мне выгодно, потому что за столько лет я привык обманываться. Я вроде как состою в стабильных отношениях, Стабильных, херовых где в постели между мной и любимой женщиной еще лежит призрак ее мужа, глядя на то, как я трахую его жену. Это больные отношения, и я это осознаю, но почему-то не нахожу в себе сил разорвать их, как будто что-то держит меня. Словно за этой чертой ничего нет, и я провалюсь в бездонную пропасть, сделав этот шаг. Внутри меня есть барьер, и каждый раз, когда я хочу закончить эти отношения, такое впечатление, что я впечатываюсь носом в это ограждение. Откладываю на потом, но это потом так и не случается. Замкнутый круг какой-то. Пора бы уже в моем возрасте найти что-то более стабильное. Какие-то отношения, в которых я буду счастлив. В конце концов, стать отцом. Но до появления Томилы я, откровенно говоря, вообще об этом не задумывался. А сейчас такая мысль посетила мою голову. Как было бы здорово, если бы я смог разорвать порочный круг с Рязанцевой и, наконец, позволить себе стать счастливым. Но я, похоже, склонен к драматизму и всякого рода самоистязаниям потому что ничем другим я эту зависимость от Лены не могу объяснить. Взъерошиваю волосы и с тяжелым вздохом откидываюсь на спинку дивана. Подзываю официантку и заказываю обед. До посадки на самолет еще уйма времени, и мне надо как-то убить его, не убив при этом себя. Такая тоска накатывает, когда думаю о томили, что... Грудную клетку сдавливает. Слишком уж я привязался к случайной девушке. Может быть, срабатывает эффект замещения, и я просто подсознательно пытаюсь заменить ею Ленку? Объявляют регистрацию на мой рейс. Я смотрю на часы. Тами уже давно в воздухе, пора и мне. Расплачиваюсь. Поднимаюсь, схватив чемодан за ручку, и снова отключаю телефон, двигаясь на выход. Надо и правда всерьез задуматься о разрыве с Леной и попробовать построить новые отношения. Потому что сегодняшнее расставание с Тами огорчило меня больше, чем наш очередной разрыв с Рязанцевой.